Глава 3 Ярослава. Вдавив палец в кнопку звонка, я разглядываю носы своих армейских ботинок. Говнодавы называет их Баба Лида. Была бы так же остро на слух, как на язык, не пришлось бы мне по полчаса торчать под дверью. «Кто там?» Раздается, наконец, по ту сторону знакомый скрипучий голос. «Да я уж, бабуль!» выкрикиваю я так, чтобы наверняка было слышно. «Яся, открывай!» Замок несколько раз проворачивается, и в приоткрывшийся зазор моментально вылетает Татошка. С размаху тыкается складчатой мордой мне в колени и, вытаращив глаза пуговицы, начинает визгливо ругаться. «Опять меня одного с ней оставила на целых полдня? Как ты могла? Где была? Что ела? Вкусного чего-нибудь принесла?» «Ой, ты же блядский эстерон!» ворчит бабушка, и, отвернувшись, медленно шаркает вглубь квартиры. «Жрать, наверное, опять хочет. Одни только мысли у него. Пожрать и поспать. Так а что ему делать? Полы пылесосить?» Извлю я, разуваюсь. Мопсы созданы для любви. Чмокнув Татошку в мокрый нос, я прохожу на кухню и первым делом открываю форточку. Несмотря на августовские плюс тридцать, баба Лида предпочитает держать окна закрытыми из-за чего мы постоянно ругаемся. Я ненавижу спёртый воздух, который в сочетании с её старческим запахом делает моё пребывание дома порой невыносимым. «Ела что-нибудь?» — выкрикиваю я, оценивающе оглядывая содержимое холодильника. «Да ела, ела!» — ворчливо долетает под растущую телевизионную громкость. «А по-моему, ты ничего не ела. Суп как стоял нетронутым, так и стоит». «Ты мёртвого заебёшь, ей-богу! Лучше жука своего, перодящего, покорми! Опять волос насыпал, не продохнёшь!» «Не продохнёшь ты, потому что окна закрытыми держишь!» — парирую я, подмигивая крутящемуся возле ног Татошке. «И, кстати, готовься! Через час пойдём гулять, а то у тебя скоро пролежни появятся!» «Господи помилуй!» — раздражённо кряхтит бабушка. Ты дашь мне нормально сдохнуть или нет? 40 лет до завода пешком таскалась, думала, хоть перед смертью как следует отлежусь. Хер мне, опять тащит гулять. Давясь смехом от её причитаний, я вытаскиваю из микроволновки разогретую тарелку с супом и иду с ней в зал. Не дам я тебе нормально сдохнуть, и не мечтай. Говорю с фальшивой строгостью, опуская её на журнальный столик. Ешь давай, сейчас хлеб принесу дора ты какая-то, ей-богу!» — фыркает Баба Лида, поправляя узловатыми пальцами старую вязаную кофту. Тебе на кой такая старая кляч, как я?» «Скорее сдохну, скорее тебе квартира достанется. Сможешь хоть зимой все окна нараспашку держать и парней по ночам таскать». «Ешь уже!» — рявкую я. Терпеть не могу эти её разговоры о скорой смерти. Баба Лида самый близкий мне человек. Даже думать не хочу, что когда-нибудь её не станет» а чего это ты торопишь так -то меня е хидничает она беря за ложку выцвивших глаза вспыхивает почти детское веселье мышь яку что ли в суп бухнулало и зачерпнув суп хихикает над своей шуткой старая корова неудивительно что дед казим от тебя ушёл». саркастично замечаю я ища глазами пульта телевизора нормальный человек тебя не вынесет да и шёл бы он нахер твой дед ага хмыкает бабушка Пользуя от него, как от козла молока. Только слышно было «дай, да дай, то в трусы дай залезь то на бутылку». «Ничего знать не хочу о твоих трусах», — брезгливо морщусь я, переключая новостной канал, который она смотрит сутками на какой-то сериал. «Я пойду к себе, отдохну немного после тренировки, кричи, если что-то нужно». «Опять, небось, собралась куда-нибудь, на ночь глядя», — моментально реагирует баба Лида. С Ингой вечером танцевать пойдём. Опять жопами, значит, крутить. Это-то понятно, чего шастает. Наружу страшная, как вся моя жизнь, а замуж выходить как-то нужно. А ты чего с ней? Ухажёров тебе разве мало? Внешностью-то ты в мать пошла. Да хоть и блядина последняя была, но на морду ещё какая симпатичная. Я иду танцевать, потому что люблю танцевать. Терпеливо поясняю я, привыкшая к бабушкиным выпадам в адрес матери. «Я вот, кстати, думаю, может, правда перестать тебя кормить? А то ты, когда ешь, ещё больше разговариваешь». «Жука этого хрюкающего с собой забери!» Ворчливо несётся мне в спину. «Лучше б свинью завела, прокую то было бы больше. Шерсти столько по полу не валялось. И сало бы к зиме наделали».